Митрополит Иларион, Алфеев, Иисус Христос, Жизнь и Учение Книга третья. Чудеса Иисуса Предисловие Настоящая книга продолжает серию исследований о жизни и учении Иисуса Христа. В основу подобных исследований нередко ложится хронологический принцип – события из жизни Иисуса рассматриваются в порядке, который выстраивается путем синхронизации повествования четырех евангелистов. Другой, не менее распространенный подход предполагает последовательное рассмотрение материала, содержащегося в каждом из четырех Евангелий или в одном из них. Есть и третий подход, предполагающий деление всего имеющегося материала на крупные тематические блоки. Соответственно, отдельно рассматриваются все притчи Иисуса, отдельно все его чудеса, отдельно история страстей. Этот подход и лег в основу серии книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Каждому тематическому блоку посвящена одна книга. В первой книге серии мы изложили общие принципы, которые легли в основу исследования, рассказали о важнейших направлениях современной новозаветной науки, о Евангелиях как главном источнике наших сведений об Иисусе. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий и намечены некоторые магистральные темы, которые должны быть более полно изучены в последующих томах. Вторая книга была посвящена Нагорной проповеди – самому продолжительному публичному выступлению Иисуса из всех вошедших в синаптические Евангелия. В нем сформулированы фундаментальные принципы его нравственного учения, отражены его взгляды на некоторые предписания закона Моисеева, перечислены качества, которыми должен обладать его последователь, изложено учение о посте, молитве, милостыне. Третья книга посвящена чудесам Иисуса. описанным в четырех евангелиях. Чудеса тот аспект деятельности Иисуса Христа, который при его жизни вызывал наибольший интерес окружающих. Толпы людей, привлеченные его славой как целителя окружали его куда бы он ни приходил.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 Со временем его слава только росла, а некоторые из исцеленных им людей, в том числе женщины, вливались в группу его учеников. Если следовать общепринятой хронологии, устанавливаемой на основании Евангелия от Иоанна, то все чудеса Иисуса, за исключением самого первого, притворение воды в вино на браке в Канне Галилейской, были совершены в течение трех лет, между Первой Пасхой и Четвертой. По какому принципу евангелисты из множества совершенных Иисусом чудес отбирали те, повествования о которых они включали в свои книги? Мы можем лишь предположить, что они отбирали прежде всего чудеса, которые запомнились им своей яркостью и необычностью. Например, усмирение бури, хождение по водам, изгнание легиона демонов из бесноватого. Тот или иной эпизод мог войти в евангельский рассказ в том случае, если исцеленный был не просто одним из множества больных, которых десятками и сотнями приносили к Иисусу, а самостоятельной, запоминающейся фигурой. Например, если он вступил в диалог с Иисусом, или если апостолы обратили на него особое внимание, или если он вернулся поблагодарить Иисуса. Некоторые чудеса упоминались, потому что они происходили в субботу, когда Иисус посещал синагогу и вызывали негодование иудеев. Начав с описания чуда, евангелист затем приводит диалог Иисуса с иудеями. Наконец, евангелисты обращают особое внимание на чудеса, совершенные в отношении лиц иной национальности и вероисповедания. Например, хананиянки, серафиникиянки, самарянина, сотника. В настоящей книге рассказ о чудесах Иисуса Христа будет предварен вступительным разделом, в котором мы рассмотрим феномен чуда с научной и исторической точек зрения, разберем аргументы тех, кто с рационалистических позиций отрицает саму возможность чудес. Затем мы укажем на некоторые чудеса ветхозаветных пророков, после чего попытаемся обобщить сведения о чудесах, содержащиеся в четырех Евангелиях. Далее, Каждое из евангельских чудес будет рассмотрено отдельно. При этом все чудеса в соответствии с принятым в научной литературе принципом будут сгруппированы в четыре категории – исцеление, изгнание бесов, чудеса, связанные с природой, воскрешение мертвых. Отдельные главы будут посвящены первому чуду Иисуса, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, и преображению, о котором повествуют все три синоптических Евангелия.